275. -е. Матерь Агни-йоги. Скажу. И много скажу. Во-первых, положение далекого друга хуже, чем ты думаешь. Угроза здоровью из-за пережитого недавно и трата попусту сил на склонное бессознательному вампиризму сознание. Слова скрыли сущность. Видит в нем то, что так хочется видеть, но не то, что есть. Но пусть сам убедится, время скоро покажет, в чем друг был неправ. Во-вторых, цветку нужен воздух и солнце.